Глава 51. Когда стало светать, Саше Николаевичу немного полегчало. Дневной свет принес не то, что успокоение нравственное, а просто физически подействовал на истомленные бессонной ночью нервы. Он встал, накинул на себя обеличий халат, отдернул штору на окне и открыл его. Утренняя свежесть обдала его холодом и сыростью но Саша Николаевич не заметил ни холода, ни сырости. Напротив, ему было приятно выставить голову и ощутить дрожь, которая пробегала у него по плечам. На краю неба занималась красными переливами заря, ложившиеся розовым отблеском на поднимавшейся с земли утренний прозрачный туман, не застилавший предметов, однако окрашивавший их в один розоватый отлив». В однообразии этого тумана Саша Николаевич вдруг различил длинную, сухопарую фигуру, кравшуюся по саду по направлению к дому. «Кто бы это мог быть?» – удивившись, подумал он, и, вглядевшись повнимательнее, увидел рыжие встрепанные усы. «Так и есть, удрал-таки шельма», – произнес он вслух и окликнул. «Арест – это вы?» «К сожалению, я, Гедальга», – ответил арест, приближаясь к окну. Он был без картузы и в таком виде, что, как бы не был расстроен Саша Николаевич – Он не мог удержаться от улыбки при взгляде на него. Весь правый бок ареста был покрыт толстым слоем грязи, облепившей его так плотно, что он казался не живым человеком, а глиняным изваянием. И лицо, и руки у него были также выпачканы в грязи. «Откуда же это вы? Где отделали себя так?» – спросил Саша Николаевич. «Благодаря вашей непреклонности должен был ночевать вне вашего наследственного замка, мой принц» пояснил арест, стараясь повернуться все-таки левым боком, более чистым, скрыв правый. «Где же вы ночевали?» «Должно быть, в канаве», – простодушно ответил арест. «Неправда. Однако мои ризы свидетельствуют об этом, хотя, конечно, ложась в канаву, я лично принял ее за пуховую постель Магометова Рая». «Но ведь вы вчера были больным», – заметил Саша Николаевич. «Военная хитрость с моей стороны. Позвольте». «Вчера вечером я поднимался к вам наверх, подходил к вашей двери и видел собственными глазами, как вы спали. Обратясь лицом к стене, не смущаясь, спросил арест. Ну да. Еще более тонкая военная хитрость с моей стороны. Я знал, что вы, Гидальга, настолько предусмотрительны, что являетесь проверить меня, сплю я или нет». Значит, если бы вы открыли мое отсутствие, последовали бы розыски с вашей стороны и погоня за мной. Против этого я и принял соответствующие меры, устроив на своей постели чучело. «Неужели на вашей постели лежали не вы, а чучело?» – изумленно спросил Саша Николаевич. «Оно лежит, вероятно, до сих пор, но я ясно видел ваши волосы. Их изображает конец половой щетки, искусно высунутой из-под одеяла. Спокойно начал объяснять арест». Корпус был сооружен из моего старого костюма, набитого всем моим трепьем, а ступни ног изображали заправленные в надлежащее место под одеялом галоши. Не правда ли, Гидальга, гениальная выдумка? И вы всю ночь пили? Зачем преувеличивать, мой принц? Вы знаете, что здание заведения запирается довольно рано. Нет, я ублаготворился во благовремени и направил свои стопы благоразумно домой. Но, к сожалению, не нашел нужной дороги. В чужих местах, знаете ли, оно понятно – И к тому же у меня вышло недоразумение. Я, очевидно, принял канаву за постель, лег в нее и заснул. Проснулся я с восходом солнца от холода, но зато трезвый явился сюда и наткнулся на ваш лик, высунутый из окна. Вы-то отчего не спите. Это нехорошо с вашей стороны, и главное вредно для вас, потому что у вас здоровье деликатное. И вы опять напились, значит, укоризненно произнес Саша Николаевич: Каюсь, гидальга, но прошлого не вернешь. Послушайте арест! «Ведь это из рук вон, что такое». «Да уж, чего хуже, только вы не раздражаетесь», — предложил арест. «У меня к вам некоторый сердечный разговор есть. Я приведу себя в порядок и явлюсь к вам, чтобы заняться некоторыми историческими изысканиями в фолиантах вашей фамильной библиотеки». «Да откуда вы деньги-то взяли, чтобы напиться?» «Это моя государственная тайна», — заявил арест и пошел в дом. Саша Николаевич сердцем захлопнул окно. Этот пьяница начинал его бесить. «Нет, положительно, это нужно кончить раз и навсегда», – гневно раздумывал он, шагая по кабинету. «Это дошло до крайних пределов, и я дам ему денег на дорогу, и пусть он убирается куда хочет. Надо». Все, что накопилось у Саши Николаевича в течение ночи, вылилось вдруг в обуявший его на ареста. Арест не заставил себя долго ждать. Он явился сверху, сняв с себя только плащ, с которого падала грязь, и заменив сапоги галошами. «Я вам серьезно хочу сказать», – начал Саша Николаевич в грозном повышенном тоне. Но арест не стал слушать его. Он подошел к книжному шкафу, достал толстый том, перелистал его, нашел, что ему было нужно, развернул и поднес Саши Николаевичу.